переворот шел глубже абсолютной неразборчивости в средствах. В революцию ворвалась струя прожигания жизни и погони за наслаждениями, сдобренной сверхчеловеческими настроениями в стиле опошленного и оподлинного Пшебышевского. Кто же поддерживал Столыпина? Можно ответить так, все и никто. После взрыва на Аптекарском острове, пресыщения террором и новых смелых законов, к Столыпину склонилась народная надежда. Уже после смерти Петра Аркадьевича в английской газете Daily Telegraph появилась статья «Можно признать Столыпина великим государственным деятелем или не признавать, но нельзя отказать ему ни в энергии, ни в смелости». Многие следили за его деятельностью не только с интересом, но и с искренней симпатией. Был момент когда он оказался единственным человеком, способным взять на себя трудное дело введения в россии конституционного строя. Британский журналист, по-видимому, точно ответил на вопрос, кто поддерживал Столыпина. Теперь вернемся к событиям осени 1906 года. Вскоре, в конце ноября, Начиналась предвыборная кампания. Было ясно, что на сей раз примут участие все. Правые, стоящие за возвращение к неограниченному самодержавию, октябристы, принявшие программу Столыпина, кадеты и левый блок, объединяющий эсеров, социал-демократов и другие социалистические группы. Если во время выборов в Первую Думу правительство Витте относилось к ним пассивно, то сейчас правительство должно было вести активную борьбу. Но самое главное, изменилась политическая атмосфера. Правительство Витте никто не защищал, общество было единодушно настроено поддерживать революционные перемены. Теперь же значительная часть населения повернулась в сторону реформ против революции. На фоне этих настроений неожиданно громкое звучание приобрела загадочная история смерти максималиста Якова, Янкеля, Черняка, имевшего отношение к организации ограбления в Фонарном переулке. Первый печатный отклик на нее появился в нью-йоркской газете «Вархайт», правда, издающейся на «Идиш». По требованию русского правительства в Швеции был арестован социал-революционер Черняк. Правительство представило какое-то доказательство, что Черняк участвовал в афере на Фонарной улице, и шведское правительство уже готово было выдать его, хотя Черняк, кажется, состоял до последнего времени только членом партии социалистов-революционеров. Однако наш Центральный комитет поручил представителю партии в Интернациональном бюро употребить всякие усилия, чтобы желание русского правительства не было исполнено. Были заведены все пружины, и в конце концов нашему представителю в интернациональном бюро удалось вырвать в полном смысле этого слова черняка из лап правительства. И черняк, к всеобщей радости, отправился на пароходе для отъезда в Англию. Вдруг наш представитель получает телеграмму из Антверпена, что с пароходом прибыл труп черняка. Оказывается, когда пароход был уже в Антверпене, черняк был найден в каюте мертвым. Кроме него были там же в каюте три трупа посторонних пассажиров. На общественное мнение это тотчас произвело такое впечатление, что Черняк был убит царскими шпионами, а для сокрытия всяких следов они убили еще трех пассажиров, бывших в этой каюте, чтобы они не были свидетелями этого убийства. Впечатление было чрезвычайное. Об этой истории Закипело везде. Через два дня нашли следы. Выяснилось, что с ними в каюте был еще один пассажир, который исчез. Доказано еще кое-что, указывающее на то, что исчезнувший пассажир был шпион. Можете себе представить, какой шум это вызвало в прессе и в обществе? Антицарская газета «Матен» выступила с явным обвинением против русского правительства и с требованием, чтобы эта ужасная политика была опубликована. Над этой статьей значилось откровенное заглавие «Рука царя». В Антверпене, между тем, произошли пышные похороны черняка. Тело убитого было исследовано. Что именно показало исследование, это пока еще содержится чиновниками в строгой тайне. По Камест удалось лишь осведомиться, что убитые были отравлены ядом углекислого вещества» предполагают, что шпион опустил в каюту газ из ручного аппарата. Григорий